Ее убила не ты, а леди Тьер. Изматывающий день, бессонная ночь, приключения с утра и вот это. А впереди еще свадьба кронпринцессы и бал, на котором меня ждет представление ко двору. Я уже так устала, что мне просто хотелось лечь, выбросить все из головы и вообще ни о чем не думать. Открылась дверь. — А я тебе сказал, держи этого ушастого от нее подальше, — произнес магистр Лохар, судя по всему, появившийся во дворце в нарушении приказа Ледитьер. — Все сказал, — глухо спросил лорд-директор, после чего я услышала. — Навер, хватит изображать ностальгию по кошачьей жизни. Я изображаю ностальгию по ползучим временам. Ответил дракон, продолжая лежать на полу. «И как?» – насмешливо поинтересовался Риан, подходя ко мне и властно отодвигая от Юрао. «Нашел вход. Самое интересное, что лорд Тьер явился не с пустыми руками, а с бутылкой красного вина. Подошедший магистр Лахар протянул нам с Юрао по бокалу».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 «И даже без очков!» — отозвался счастливчик, продолжая лежать на полу. «Входа нет, лорд Тьер. Отчетливо чувствуется шахта, подземелье, чуть смещенное в сторону восточного крыльца дворцового комплекса. Но входа нет». А я вдруг подумала, как они тогда обнаружили вход в подвал из комнаты Игоры Болотной, Той самой нечисти, которая пыталась подчинить нас Юрао и держала в плену Логера. «Лорд Навер, а вы случаем не помогали Юрао в расследовании после того, как Ардам подвергся атакующему заклятию гнев солнца?» Счастливчик совсем по приоткрыл один глаз, хитро посмотрел на меня и поинтересовался. «Ты о том случае, когда наградила истинного золотого дракона?»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 Вино и темные лорды — опасная смесь. «Риан!» — возмущенно начала я. И Лохар хохотнул, а затем неожиданно жестко произнес. «Слушайте, Де Юре, у вас полчаса, чтобы раскрыть это дело. Де вино не белое, расслабься. А времени мало, так что за работу!» «За какую?» — мой крик, наверное, и в коридоре слышали.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 Едва гоблины скроются в портале, я разберу дворец по камешку, но найду эту тварь. У тебя полчаса, родная. Еще один поцелуй и с улыбкой. Это то вино, что пью я, когда совершенно вымотан. А действовать необходимо. Тебе и на это подпитка нужна, дракону нет. Держи. Другой рукой я сжала горлышко протянутой бутылки. Ты справишься.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 Мне вдруг стало страшно. «Может, вы как-нибудь без Дэя обойдетесь?» Все еще с пола поинтересовался счастливчик. Дэя обязана встречать высоких гостей вместе со мной!» Лорд-директор улыбнулся в конец перепуганной мне и добавил. «Я второй наследник империи. Ты моя невеста. Этикет обязывает. Все».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 «Ты за нее отвечаешь!» И дверь закрылась за темными лордами. Я медленно сделал еще глоток вина. Юр кратко спросил. «Помогает?» «Угу!» И еще один глоток. Дроу махом опустошил бокал, забрал у меня мой недопитый и бутылку. Водрузил все на столик и, повернувшись к счастливчику, грозно поинтересовался. «У тебя совесть есть?» «Нет, естественно!» «Забыл! Ты ж не Дея!» — пробормотался крушенно Дроу. Так как я не совсем поняла, о чем они, осторожно спросила. «А вы сейчас про что?» «А мы сейчас про то...» — Навер пожал плечами. «Что наш в высшей степени прагматичный друг Дроу-гном начнет предлагать мне работу». «И начну!» — подтвердил Юрао. «Где еще я найду мастера Земли?» И тут Юр запнулся, странно посмотрел на Навера и едва слышно переспросил. «Друг?» Счастливчик вдруг начал что-то насвистывать, а мы с Юрау разом переглянулись. «У драконов друзей не бывает, так что вдвойне приятно, если честно». «Да ладно вам!» — отмахнулся счастливчик. Дей, моя малышка!» «А друзья моей малышки — мои друзья!» «Все, заработал и первым пошел осматривать покои императрицы. А Юрао, налив себе полный бокал и дополнив мой, произнес тост. «За расширение да Юре, я все слышу», — донеслось хмурое из соседней комнаты. «Нам повезло», — ничуть не смутившись от крика дракона, продолжил Юрао. Магии его уровня даже среди драконов редкость. Ты только представь, тайники, клады, вторые стены! Он видит все ушастый и не мечтай прорычали нам за расширение до юре юр повторил тост и мы выпили на душе как-то сразу стало радостно и весело все же перспективы вести дела с навером мне нравилось очень а работать кто будет дух золотого дракона появился в дверях пьяницы я за вас вести расследование не собираюсь Видишь, Дро весело мне подмигнул. Он уже согласился. Дальнейший осмотр покоев императрицы проходил под бурные обсуждения процента от прибыли, на который претендовал Навер. На Дракон торговался отчаянно, так что некоторые друг гномы были вынуждены пойти на уступки. Два и девять десятых процента, шепел Юрау. Мы начали с двадцати, рычал Навер. На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 Картины со стен были сняты и тоже находились на полу. Графин с водой, который мы едва не опрокинули, также опустили. «Стоп!» — задумчиво произнес Юрао. «Дей, говоришь, она морская ведьма!» «Мы так думали!» — сидя на полу и просматривая обнаруженный в мусорном ведре записи, ответила я. «Навер! А вход отследить не удается, почему?»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 Ничего не знаю о темных леди, но есть сомнение, что в качестве питья они предпочитают воду протянул юрао. Ты прав, а обычно леди пьют вино или сок подтвердил навер. Я встала, взяла графин, вернула его на стол на прежнее место, что любопытно данный сосуд с водой тут стоял часто.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 «Это связано с той историей, когда ты и гном облапошили нечисть болотную. На деньги развели?» — уточнил Юрао и, дождавшись кивка, подтвердил. «О да, незабываемая история. Дей, напомни, что мы здесь ищем?» «Любые намеки на то, кем является морская ведьма», — угрюмо произнесла я. И Юрао, и Навер скептически ухмыляясь, посмотрели на меня.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 И к гоблину все улики. Но у меня другое предложение было. Навер, если можно, просмотрите помещение. Нет ли тут кого живого? Вампиров, например? Счастливчик сходу догадался, о чем я. Молча кивнула. Дракон с размаху сел на пол, скрестив ноги, закрыл глаза, разместил ладони на коленях и свел в странном жесте пальцы.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 Навер ослабил свечение, скрывая от нас заточенного в граните жителя хаоса. ⁇ А в чем суть и что я должна делать? ⁇ Не могу же молчать в такой момент. Тяжелый вздох и Навер, не скрывая глухого раздражения, сообщил ⁇ Мы его вытащить не сможем. Единственное решение, чтобы он вырвался сам. А ему для этого нужна сила, то есть кровь.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 В его состоянии произнесешь проклятие до капли крови, вамперюга сдохнет, а если напоить, ты уже просто не успеешь что-либо сказать. Капля крови. Я вдруг вспомнила, как меня в таверне в мире хаоса пытались напоить каплей вина, разведенной в стакане с водой. И там тоже была именно капля. А что если... Юр, найди мне стакан воды, попросила я.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 «А мне к этому как относиться?» — хрипел вампир жутко. «Молча!» — посоветовал Навер. «И с благодарностью, между прочим, мы вас спасаем!» — напомнил Юрао. И поднес стакан к губам умирающего главы клана истинных вампиров, скомандовав мне. «Дэй, приготовься!» Вампир от питья не отказывался, медленно выпил все до дна, гулко сглатывая и болезненно кривясь при этом. Дея, проклятие! напомнил Навер, становясь ближе ко мне и пристально следя за каждым движением вампира. Вампир, кажется, снова потерял сознание, обвиснув в свои каменные ловушки. Осунувшееся лицо, черные круги под глазами, впалый рот, одни клыки торчат, худое, закованное в камень тело. Ну что в нем могло быть опасного? Дея! внезапно заорал счастливчик. Я посмотрела на Юрао, тот также недоуменно на меня. А дальше все случилось неимоверно быстро. Навер отшвырнул меня и рванул к вампиру, покрываясь золотым сиянием. Я же все еще летела прочь, когда вампир рванул из стены. Камень просто раскрошился, дух золотого дракона получил удар и его зашвырнуло куда-то под потолок. Юр вообще ничего не успел сделать, а я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 Риан появился не один, рядом с ним сосредоточенно шагал Бессмертный, живой во плоти, а главное, тот же самый, потому что плащ тоже был порван. Лорд-директор молча подошел, протянул руку, помогая встать, и осведомился, повысив голос. "Навер, вы живы?» «Сложно сказать», — послышался сверху хриплый ответ. «Ребра сломаны, рука тоже, я в нише».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 «Риан, они все погибли бы!» «Даже не расстроился бы по этому поводу!» Выдухнув, попыталась снова. «И знаешь, его сын, который пытался тебя убить!» Вновь оборвал меня темный лорд. Молча смотрю на Риана, он злой разгневанно на меня. Потом укоризненно покачал головой и тихо произнес. «Нельзя так, родная, и не стоит выпускать души из камня».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 «А ты не вмешивайся!» — отрезал дракон. «И вообще, малышка, шла бы ты! Проклятие подучило, что ли?» Риан обнял за плечи и спокойно подтвердил. «Не вмешивайся! Но...» «Не стоит, госпожа Риате. голос бессмертного глухим рокотом пронесся по подземелью. «Голова клана Хатер знает, как убивать драконов, что и продемонстрировал!»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 «Ладно, Дей. Навер явно неохотно поднялся. Исключительно ради тебя!» Ряну усмехнулся, затем обратился к вампиру. «Лорд хатор надеюсь, теперь вы готовы к сотрудничеству?» Навер хмыкнул, достал платок и, вытирая руки, произнес. «Теперь у него выбора нет. Без еды время его жизни час-полтора от силы». Я так и понял. Магистр загадочно улыбнулся. Вспыхнуло алое пламя. Оказаться в спальне лорда-директора было как-то неожиданно. Еще неожиданнее было услышать. Нет, она в доме. Нет, одна. Перестук каблучков, быстрый, стремительный, легкий, и дверь распахнулась, являя леди Шайен Вэрис.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 до прибытия королевского кортежа 12 минут. Что? Вот что можно сделать за 12 минут? Свалить. Слава вампирши Заэль, представленный ко мне лордом Витори, прозвучали нагло, лениво и от того совершенно похамски. Потому как нам 12 минут хватит вполне, а вы можете жаловаться на судьбу где-нибудь там за дверью. Изаэль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 Из моей гостевой в мгновение ока смылись феи, русалки и я. Меня в коридоре поймала смеющаяся вырез, схватила за руку и приволокла к вампиршам. «Нет, ну надо же, какие мы нежные!» — возмутилась Заэль. «Да!» — я тяжело дышала. «Меня и так уже сегодня едва не съели!» «Это кому жить надоело?»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 «Нет, я, как последний Бадзул, носилась по всем магазинам с этим платьем, а она мне тут умереть раньше времени решила!» «А я?» — Найвери продемонстрировала руки. «Все пальцы исколола, пока гнома она срочную работу уламывала!» «Нет, госпожа Риатэ, с вами положительно невозможно работать!» И даже куратор вырез внесла свою пару медных.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 Напоролась на когти Заэль, та отстранилась, прекратив метаться смазанной тенью, и прошипела. «А можно просто постоять!» Постоять было можно. И я и застыла, боясь не то что двигаться, дышать. А в зеркале напротив отражалось перепуганное я и что-то черное, стремительно вокруг меня перемещающееся.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 Глаза закрой, снова Найвери. Губки приоткрой, Заэль. Дэя, много косметики наносить не будем. Подчеркиваем твою природную красоту. С дивана донеслось. Глаза я бы выделила сильнее. Ммм, думаю, пойдет. И Найвери начала что-то еще наносить на ресницы. Заэль, цвет идеален, но все же я бы осветлила чуть-чуть. Снова вставила леди Верис губы вновь были намазаны чем-то о да согласилась вампирша так лучше и все-таки румяна тоже нужны она бледная внесла еще одно предложение леди шайена у нас есть кое-что получше пугающе протянула заэль намного лучше вторила ей Найвари. мне стало страшно и еще как бормотала заэль и это Найвере легкими касаниями наносила что-то на веки. И туфельки не жмут? Мя! Шевелиться все еще было страшно, от когтей вампирши остались царапины и побаливали, не сильно, но ощутимо. «Еще бы они жали!» — Золя усмехнулась. «Я оборотню сапожнику сразу сказала, на труд убью!» «Жестокая!» — Леди Вырис рассмеялась.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 А мягкая ткань, струящаяся по телу и формирующая силуэт заниженной талией, затем блестящая ткань цвета темного вина, не спадала каскадом справа и была присобрана слева, открывая вторую бархатную юбку, расшитую, как и верх корсета, серебром с крошечными капельками бриллиантов. Невероятно красивое платье просто невероятно. А затем мой взгляд.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 Магистр смерти не стал бы стучать. Он бы скорее язвительно поинтересовался, можно ли ему войти. Поправляя складку платья, в которой скрыла подвеску, я сказала: Темный лорд незамедлительно воспользовался разрешением. Пройдя в комнату, лорд Алцер галантно поклонившись, произнес: Всего кошмарного, госпожа Ряте, безграничный бездны леди Верес, темнейших, милая Изаэль и Найвери.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 Взяв за плечи, магистр смерти отодвинул меня, исключительно для того, чтобы смотреться в мои глаза, и задал нетривиальный вопрос. — Вы что ей налили? — Пожалуйста, — упрямо попросила я. Дара надарил меня недоуменным взглядом, хмыкнул и произнес. — Шаэна, жди нас во дворце! — вспыхнуло синее пламя.